Глава 29. Огни сияющей столицы. Ирис. Я решила не прятаться. Даже зная, что эта ловушка остановилась в нашем сосере дома. Они все равно меня найдут. А так есть шанс их переиграть. Тем более, что я не могла не заметить слежку за мной аж сразу трех независимых групп. И это не считая той парочки, которую явно приставила ко мне сила. Когда я очнулась после случившегося в лесу, то вместо «мало» получила фира. Вариант неплохой, но все равно было неприятно. И получалось, что меня снова вытащило зилам. Вот же. Какое-то время я все еще оставалась под странным влиянием от странного дерева, а потом вспомнила, кто на самом деле меня оттуда вытащил. Асире. И вспомнила, что он все еще жив, а я все еще не вневарив. Так что, наплевав на все, я просто взяла и свалила. И, конечно же, за мной увязался Павлентий. И, конечно же, он уже мне весь мозг вычерпал своим борчанием, что я крайне плохо влияю на его карьеру. А кроме него эфира еще увязался Идиас, Диас, сославшийся на то, что здесь он наверняка сможет найти следы сестры. И еще кое-кто неожиданный. Со всеми этими хождениями по лесу я и забыла про Ибрагима с сородичами. А ведь каменные ребятки пришли не просто так. Они рассказали мне удивительную историю про странную шахту, из которой все время доносились ужасные звуки. Там явно ничего не добывали, но наверняка гномы не могли сказать, потому что не могли туда попасть, несмотря на все свои умения. О как! Гномы чего-то не смогли на собственной священной горе. И похоже, именно это их больше всего и выбесило. Посланные же диверсанты, которые все должны были решить по-тихому, назад не вернулись. Они по-тихому, но у гнома кто угодно, только не дураки. В лоб на драконов они не полезут. Поэтому и нашли другой путь. Я уже отправила Сильву во дворец с полученной информацией, чтобы драконы сами глянули, что там в этой шахте. И если они просто от нее отмахнулись после эпичного побега по армии, то я даже руками развела, не знаю, как выразить такое разочарование словами. Брагиму действия сородичей не понравились, потому что и у людей методы были весьма сомнительными. Отправленные к ним инженеры пропадали, а люди упорно тыкали в драконов, хотя драконы тогда еще про гномов даже не знали. Вот какие союзники так делают? И ответ-то очевиден – люди. И поэтому мой друг совершенно не хотел с ними связываться, пока не поговорит со мной о Сире. Вот только я пропала, а потом пропала о Сире. А когда всплыла, то все уже закрутилось, и им пришлось пробираться ко мне в трофиры, и выбрали они для этого самое неподходящее время. Поняв, что я теперь даже не человек, Ибраим удивился, ну, скорее для вида, и ко мне даже закралось подозрение, что он всегда догадывался – Интересно, откуда и почему ни разу об этом даже не намекнул. Но это все лирика, а главное, он прям потребовал от меня разобраться с этой шахтой и вернуть то, что у гномов украли. Какой-то там про прародителя, с которым эти бородаты ищут свои жилы или призывают. В Подробности вдаваться было некогда. Так что, когда я добралась до Невара, то с удивлением обнаружила хвостик в виде уже знакомого мне Тартиса. И получалось, что как бы я этого не хотела, но одной по-тихому все сделать все равно бы не вышло. Ах ты, табуретка бородатая, разносилась по верхнему этажу пустого особняка. Ты, если линяешь, так убирай за собой свои же волосы. Весь слив забил, орал Диас, встав в эпичную позу в одном полотенце, каким-то непостижимым образом все еще державшемся на худых бедрах. Ты себя в зеркало видел лохматый, тыкал в него своей дубинкой гноми. «Да с твоей гривы даже больше нападало! Я за собой убрал!» — схрапнул от возмущения Белый. Скотав в комочек и закинув в угол, язвительно поинтересовался гном. «Это ты у Фира научился?» Фир дернул ухом и поднял голову, явно заинтересовавшись услышанным. Два желтых глаза тут же нашли ссорящуюся парочку. «Да-да, милая», — улыбнулась ему я и почесала за ухом. «Они там про тебя всякие гадости говорят. Сходи, разберись». Кошак потянулся, клацнул челюстью и неспешно пошел на второй этаж. Не знаю, что он там сделал, но после недолгой возни крики резко оборвались, а я довольно улыбнулась. «То тут думать мешают». Могла бы им просто сказать. Попенял мне павлентий, ставив поднос на подлокотник и плюхаясь на диван возле меня. И я только поморщилась. Пользуется моим расположением, Кат. Надеюсь, он понимает, что это временно. Я даже хотела ему об этом сказать, но с подноса так вкусно пахло. Оказывается, это толстяк, хотя какой он теперь толстяк. Я оглядела парня и задумалась над новым прозвищем. Алхимик, зельевар, повар, красавчик. Но это были явно не все его таланты. Это что ж получается мне, утерпая, по имени придется звать. Безобразие. Ладно, пока этот вопрос вполне можно и отложить. В общем, Павленти умел варить не только край горести, но еще и нежную радость, тихо счастье, печаль ветра и прочие штуки со странными названиями и отменным вкусом. И, как выяснилось, опытным путем многие из них действовали на меня, особым образом и вполне могли заменить спиртное и прочие отравляющие вещества. Вот и сейчас на подносе стояла радость, и я даже облизнулась. Лимонно-мятный освежающий вкус постепенно переходил в ванильно ягодный и заканчивался ярко-апельсиновым взрывом. Понятия не имею, как он этого добивался, но это был потрясающий. А главное, очень сильно поднимало мне настроение. И так как я уже прилично отхлебнула, то и гадости мне делать уже не хотелось. Я даже Фира назад позвала и поделилась с ним печенькой. Печеньки тоже были особенными. Так что мы с Кошаком оба чуть ли не мурчали от удовольствия. А Павлентий нахально улыбался, понимая, что именно с нами происходит. «Радуйся, радуйся!» – довольно потянулась я, с понимая, что эффект спадает. Это ненадолго. «Увы, да!» – вздохнул мой ученик и встал, забирая пустой поднос. «Так что мне пора!» И «Ирис!» – он сделал паузу, посмотрев на дверь. Те там письмо принесли?» «Любопытно!» Я кивнула, эфир пошел к дверям. И снова раздались крики, в основном удивленные. А потом кот вернулся с тем самым письмом. Я вскрыла и призадумалась. Это не было угрозой, приказом или ультиматумом. Это было приглашение. И судя по тому, что в моем доме до сих пор не топчутся солдаты в немытых сапогах, на полном серьезе. Действительно, зачем шуметь и привлекать внимание тут, Когда меня можно, если вдруг что-то пойдет не по плану, схватить там. И солдат больше распихать можно, во дворце коридоры всякие шире, как, впрочем, и морды присутствующих. Как было не раз замечено, чем ближе к трону, тем весоме, в буквальном смысле, личности его окружающие. Но, с другой стороны, это самый простой и быстрый способ все узнать. Времени-то у меня крайне мало. Я задумчиво терепила, подол одежды и даже не заметила, как письмо из моих рук перешло в руки моего ученика. «Да ни за что!» – тут же возмутился он и сурово посмотрел на меня. «Вот даже не думай туда пойти!» «И правда!» – кивнула я. «Чего тут думать-то?» «Ирис, это самоубийство!» – навис надо мной павлентий. «Согласен!» – нарисовался гном, уже успевший тоже заглянуть в письмо. «Твой подхалимчик дело, говорит!» Снул он в павление пальцем и, набрав горсть печенья с тарелки на столе, в свою внушительную челюсть. Под халимчик возмутился Миорам и захлопался по бедрам. С пространством у него все плохо, так что приходится как и людям носить оружие на поясе. А то, Тартист ткнул в печеньки, снова набрал полную горсть. Ты же вон так и выворачиваешься, даб ей угодить. «Да что ты понимаешь!» — фыркнул Павушка. «Да если бы не мои печеньки, или с вам двоим бы давно по всем местам настучало каким-то тяжелым и тупым, как ты, предметом! Лучше бы спасибо сказал!» «Спасибо!» — кивнул гном и хитро прищурился. «Да и я разве против? Пеки больше, хозяюшка!» Гаденько захихикал, бородатый налил себе из кувшина стоящего рядом с тарелкой и плюхнулся в кресло. А Павленти хотел было возмутиться, но передумал. Я сначала не поняла, с чего, а потом разобрала, что именно гном пьет. Ой, как! И уважительно посмотрел на своего ученика. После пары глотков улыбка сползла с лица Тартиса. После третьего глаза подернулись дымкой, а после четвертого он как-то резко погрустнел и начал тяжело вздыхать. Приуныл каменная табуретка, довольно поинтересовался Пава, на что гном только печально вздохнул. А вот нечего своими лапами хватать все подряд и в рот тащить, нараулючительно заметил парень. А мне стало очень даже интересно, зачем он вообще эту печаль ветра принес. А главное, кому? Точно не тебе. Уловив мое настроение, сразу же ушел в отказ по ленте. Я для для Диоса старался. Для меня, плюхнулся второй кресло Кохолонг, вытирая большим полотенцем гриву волос на голове. Что для меня? Что было, того уже не вернуть. Снова печально вздохнул гном, а белый замер и удивленно захлопал глазами. Потом по очереди осмотрел все предметы, задержал взгляд на кувшине, перевел его на паушку. Так, ткнул он в моего ученика пальцем. Это ты хотел, чтобы я тут так слюни пускал? Почему сразу слюни? возмутился наш кудесник. Ну, так, пару-тройку слезинок. Это всяк лучше, чем твои истеричные переживания по ночам. Диас как-то странно всхрапнул, но говорить ничего не стал. Зато заметил на столе письмо. Прочитал и тут же повернулся ко мне. «Мы идем в императорский дворец?» «Нет!» – в один голос выкрикнули Павлентии с гномом. «Да!» – вздохнула и встала я. «Но «Ну, мы ж не дураки. и Сначала подготовимся». «Подготовимся?» – «Подготовимся заинтересовался мой ученик. «Угу», – пивнула я, расплываясь в зловещей улыбочки. И начнем с тех, которые за нами присматривают. Оставим письмо на столе. И так, чтобы мимо него невозможно было проскочить. Пусть тот же буду в курсе. Враг моего врага. Мысли я заканчивать не стала, зато задумалась о других вещах. Например, чего такого мне еще нужно добавить в свой инвентарь, и что надо бы наведаться в пару интересных мест. Проверить, не накрылись ли пути отхода из этого дворца. В конце концов, ловушка не обязательно должна захлопнуться, даже если в нее залезть. В каменную нору я, естественно, послала Тартиса. Остальные туда бы просто не вписались. Даже я. И не потому, что меня там никто не помнит, а как раз именно поэтому. Если я туда и сунусь, то только за широкой и надежной спиной Ибрагима. Его внуковые мне пока такого уверенности не внушал. Нару знали все столичные жители старательно обходили стороной, если, конечно, сами не являлись гномами. Звуки, доносящиеся оттуда по ночам, были похожи одновременно и на скотный двор и на бандитский притон. Хотя на самом деле вполне себе даже приличное заведение. И ель с капустой там подают отличный, уж какой выбор колбас и супов. М -м -м. Ну и пускай туда само собой ток гномов. Так что это даже хорошо, что Тарти с нами. Да и задача-то несложная. Спуститься в подвал и проверить, не завален ли проход у третьей стены за большой бочкой. Следующее место было даже слишком прилично. Салон изящной словесности Мадам Фарфе. И никто из моих спутников туда явно не подходил. Опять же, кроме меня, и опять же мне самой туда не особо хотелось. Были там пары завсегдатаев, от которых очень сложно после посещения избавиться: а ей теперь вообще женщина-замужняя со всех сторон недоступная. И петь песни в купе с лирическими стихами в компании весьма развязанных особей мужского пола вот недосух как-то. Возникла мысль про Диаса, но как только я обрисовала круг интересов салона, он тут же ушел в отказную. В итоге я отправил туда Фира. Этот необычный кот мог передавать визуальную картинку на расстоянии не хуже, чем его хозяин. А с некоторых пор я очень даже неплохо научилась доносить и до него свои мысли. Да и задача была по сути та же, что и у гнома. Так что справиться. Третье и последнее место меня напрягало. И лично я туда идти не хотела. Но боюсь, что мальчики без меня там не справятся. Зато могут отвлечь на себя внимание. А посетить нам предстояло Алькова Зарины. Диас как-то даже слишком обрадовался и очень возбудился от такой новости. А вот Павленти лишь глупо хлопал ресницами. Ну и понятно, он парень совсем молодой, откуда ему про такое знать. Хотя, с другой стороны, после Арвин его даже там нечем будет удивить. И вот оно перед нами. Не особо высокое, но весьма импозантное здание Зарины в красных тонах и с красными фонариками. Так сказать, во всей своей красе. Я поежилась и зябко потерла свои плечи. Павлентец заметил и нахмурился, зато Диус уже вовсю поливал мостовую слюнями, рассматривая двух шикарных девушек, призывно манящих нас к себе. «Не бойтесь, путники!» — мягко зажурчал голосок одной из них. «Наш азис счастье Самое удивительное место в городе! Только тут...» Подошла к нам вплотную вторая и заглянула в глаза Диуса. «Вы испытаете ни с чем несравнимое удовольствие!» Кахолонк расплылся в сладчайшей улыбочке, а я все ждала, когда же ножкой задрыгали. Но нет, обошлось. Подхватив его под руку и расписывая прекрасные серые глаза такого дорогого гостя, девица умело увела его в красную пасть зарин, а вторая холодным взглядом хищника уже нацеливалась на нас. Нам точно туда шепотом поинтересовался Павленти в какой то веки заглядывание в мое декольте. «Угу», – кивнула я и снова поежилась. Не то, чтобы все воспоминания, связанные с этим местом, были плохими, но они всегда были чересчур насыщенными. А у меня в городе срочное дело как бы. «Только туда», – замурлыкала девушка и погладила Павлентия по волосам. Я лично займусь тобой, а твоя спутница, она посмотрела на меня и внезапно вздрогнула. Постепенно на ее лицо наползла гримаса узнавания, а челюсть медленно опускалась от удивления. Меня всегда удивляла особенность этого заведения в том, как быстро тут разносились новости. Было похоже на телепатию драконов, только драконов в этом заведении никогда и не было. Девушка быстро взяла себя в руки и продолжила мурлыкать что-то на ухо моему ученику. А я им даже немного загордилась, заметив, насколько холодным остался его взгляд. Это Арвин на него так повлияло. Помнится, он чуть ли не заикался раньше, оказываясь рядом с такой красоткой. Сильно потел и начинал хамить. А тут так вот. Молодец. Орел, можно сказать. И не успели они скрыться за тяжелой кроваво красной портьерой, как мне навстречу вышла сама мадам. Командующая Рис с легким поклоном и чуть стоённой в уголке рта улыбкой приветствовала она меня. «Сколько лет, сколько зим, как приятно вас видеть вновь!» Я тоже осторожно кивнула, все еще не зная, какую маску на себя будет лучше нацепить. «Вам как обычно», — лукаво подмигнула она, — «пока просто вина и мою любимую ложу», — решилась я. «Любопытно!» — почти полностью прикрыла на глаза, глядясь под ресниц. «Ну, вы ваша ложь сейчас занята!» — развела она руками, заметив мелькнувшее разочарование на моем лице, тут же быстро добавила. «Я найду не хуже, не беспокойтесь!» «Мадам Рина!» — кликнула я ее уже на входе в здание. «Лотос еще работает? Можете пригласить ее?» «Работает!» — усмехнулась мадам. «Но вам придется немного подождать». Если вдруг заскучаете, я лично готова подобрать вам компанию. И я кивнула и прошла за низкую сквозь квартиру. тут же очутившись, словно в глотке огромного животного. Все было красным, все было нечетким и приторно сладким. Все как всегда.